Глава ш а я Недельки через две позвонил л а б а н о в и предложил встретиться, но уже в новом месте. Окончив работу в редакции, Андрей заторопился по известному адресу. Захватывало дух от предвкушения перемен в жизни». Вот уже две недели он жил в какой-то лихорадке и мутным взором сподобившегося высших благ обводил помещение редакции и ее сотрудников, погрязших в своих постылых областных буднях. И уличная толпа казалась ему жалкой, он готов был усмехнуться им в лица. т И вообще, все вокруг было из иного мира, чуждого и ничтожного, рядом с тем, что предстояло ему. И вот он вошел в подъезд обычного жилого дома и поднялся на нужный этаж и нажал кнопку звонка. Дверь ему отворила хмурая женщина. Ни слова не сказав, она удалилась прочь, а из ближайшей комнаты вышел Сергей Яковлевич. Комната, куда они вошли, была маленькая и нежилая. Небольшой письменный стол, два стула и канцелярский шкаф. Вот и все ее убранство. Сергей Яковлевич был в том же сером костюме, но в свитере и белых брюках. «Ну, — сказал он, — как я понимаю, у вас все в порядке». «У меня все в порядке, — сказал Андрей, — учу английский». «Читал ваши материалы в газете, — сказал Лобанов, — замечательно». «А что с моими делами?» – спросил Андрей нетерпеливо. «Ну, Андрей Петрович, дорогой, не все сразу», – в друг улыбнулся по-доброму. «Нужно время, время нужно, Андрей Петрович». «Так зачем же вы меня вызывали?» – подумал Андрей. И Лобанов словно услышал. «Дело есть, Андрей Петрович». И лицо его стало серьезным и сосредоточенным. «Вот какое дело». В Калужской области у нас идет строительство атомной электростанции. Я знаю, сказал Андрей. И как вы понимаете, западные разведки ищут пути проникновения туда, сказал Сергей Яковлевич. И вот, Андрей Петрович, дорогой, стало известно, что один из них движется в том направлении. Понимаете? Возможно, что по пути он появится и здесь, в Калуге. «У нас все поставлены на ноги». Андрей вспомнил арбатское детство и Витьку Петрова с кирпичом, отбитым у полицейских, и улыбнулся. «Вам ничего специально предпринимать не нужно», — сказал Сергей Яковлевич, не замечая улыбки. «Для этого у нас есть люди. Но на всякий случай, чем черт не шутит, хочется, чтобы вы были в курсе дела. Вдруг он встретится». и он достал из ящика фотографию 6 на 9 и протянул ее. Вот его внешность. С фотографии на Андрея хмуро смотрел немолодой мужчина с пушистыми бровями. Взгляд его был тяжел. Губы плотно сжаты, темные волосы сходили короткими бакенбардами на виски. У Андрея от волнения, Начали дрожать ноги. Он переставлял их с места на место, чтобы не выдать себя. Потом задрожали руки. Он вернул фотографию и спросил. «А если он ускользнет?» «В том-то и задача», — сказал Лобанов спокойно. «Если вдруг встретите, то есть когда не встретите, звоните. Вот номер. Я у аппарата. Да, кстати, придумайте-ка себе...» «Псевдоним». «То есть?» — не понял Андрей. «Ну, псевдоним, чтобы не трепать своего имени. Ну, что-нибудь простое, запоминающееся». «Коробов?» — спросил Андрей. й о хоть Коробов», — засмеялся Сергей Яковлевич. «Вот и славно. Теперь здесь черкните, мол, буду пользоваться псевдонимом Коробов. Вот бумажечка. Вот так. И подпись. Вот так. А теперь идите, Андрей Петрович». И помните, что от вас тоже многое зависит. И Андрей вышел в февральский вечер. Стужи он не чувствовал. О доме думать не хотелось. И заскользил, словно гончая, Неслышанной тенью по вечерним калужским улицам, Высматривая запомнившееся лицо. Заглядывал в поздние магазины, Повертелся у билетных касс, кинотеатр Центральный, прошел всю улицу Кирова, потом Ленина, погрелся на почтамте, заглянул в редакцию, пожалел ночного дежурного, хотел кому-нибудь рассказать о своей удаче, но сдержался. Вновь заскользил со своей тайной, выглядываясь в лица редких прохожих, наконец отчаянно замерз и заскочил в аптеку. Посетителей не было. В аптеке было чуть теплее, и закутанная аптекарша спросила, что ему надо. «Замерз», — признался он. Она оставила его в покое. Скрипнула дверь, и вошел посетитель. Он пошарил взглядом по витрине и попросил аспирина. Она пошла за лекарством, и тут Андрей увидел короткие темные бачки и вздрогнул. Это был тот с фотографией, за которым, сбившись с ног, охотились калужские профессионалы, тот, кто добрался почти до цели, живой и невредимый. И теперь дальнейшая его судьба зависела от расторопности Андрея. Жалости не было. Был азарт. В ближайшем автомате он набрал номер и услышал воркующий баритон н Сергея Яковлевича. Коробов, выдохнул он, встретил в аптеке на Энгельса. «Очень хорошо», — без удивления проговорил друг. «Можете идти домой. Мы примем меры». Было немного странно, что все кончилось так просто и буднично, даже обидно. И не было ни борьбы, ни погони. И все-таки, высокой и с и л ь н ы й к дому он шел легкой, пружинистой поступью».